Глава 3. Штаб-квартира церкви Милиса. Часть 1. После встречи с Клэр я вернулся в дом Клиффа в полном расстройстве, и передо мной предстала просто невероятная сцена. Внутри Клифф обнимал какую-то незнакомую девушку. Эдакую простушку с виду, невысокая, с ярко-ореховыми волосами и лицом полным веснушек. Хотя сама по себе она была довольно стройной, в нужных местах были все необходимые округлости. Полная противоположность леналис. Если Эленалис это кошка в течке, то она скорее стерилизованная собака. Естественно, нет ни малейшего сходства. Это ложь. Клифф Сэмпай. Нет, серьезно, человек, что всегда читал мне все эти проповеди, неужели истинная причина того, что ты не взял Эленалис с нами была в том, чтобы ты без проблем мог встретиться с этой личностью? Неужели все это время ты лишь играл с чувствами Эленалис? Хотя у тебя была эта пассия, ты все равно позволил себе такое и даже завел ребенка на стороне? Неужели в твоем сердце нет никаких чувств по этому поводу? Клифф Сэмпэй, прошу, скажи, что все это ложь. После всего, что случилось в доме Латрея, если Клифф действительно поступил так, если он такой человек, я больше никогда никому не смогу верить. «Да черт возьми, любовь есть! Сильфи, Рокси, Эрис, достаточно, если кто-нибудь из вас обнимет меня и шепнет на ушко «люблю», тогда я смогу продержаться еще немного». «О, Рудеус, ты как раз вовремя! Не поможешь достать вон ту шкатулку с верхней полки? С моим ростом я не смогу дотянуться даже со стула». «Ага. Тут я заметил, что клиф уже отлип от девушки, и не похоже было, что они особо краснеют по этому поводу. Скорее было чувство, что человека подхватили после падения со стула». «Венди, ты не вывихнула лодыжку?» «Нет, всё нормально. Спасибо». Слушая их разговор, я достал шкатулку с верхней полки. Сдув пыль, до которой мы не добрались во время недавней уборки, я передал шкатулку Клифу. «Думаю, это, вероятно, оно. Отлично. Прекрасно, с этим я как-нибудь справлюсь совсем завтра». Клифф вынул что-то вроде креста и шкатулки. Это крест церкви Милиса. Для какой-то церковной работы, я полагаю. «Так, Рудеус, что-то пошло не так? Разве ты не должен был остаться в доме Латрея сегодня?» Услышав этот вопрос, я загорелся. Мне очень захотелось поделиться с Клифом всем, что случилось сегодня. «Да, насчет этого. Прошу, выслушай меня». Снова закипая от злости, я рассказал Клифу обо всех деталях произошедшего. О том, как прибыл в дом Латрея, о речах и проповеди Клэр, о том, как не в силах больше выдерживать все это, я просто яростно покинул их дом. О том, что немного успокоился, но гнев, пылающий внутри, по-прежнему не утихает. Даже вспоминать об этом бесит меня. Но. Слушая мой рассказ, Клиф нахмурился. Для Святоши, вроде Клифа, лицо которое обычно бесстрастно, это был явно знак, что он действительно выслушал и понял рассказанную историю конечно узнать мелиса есть обычай по которому именно родители решают за кого выдать замуж своих детей найдутся и те кто говорит что удел женщины лишь рожать и все же для того чтобы самовольно выдать замуж человека который даже не способен сам за себя говорить О, непостижимо ты так считаешь она просто негодейка этот человек демон я просто не могу хоть как-то ее поддержать я просто поверить не могу что такой человек как она является матерью зенит. «Но все же госпожа Клэр тоже, возможно, была в растерянности. Внезапно оказалось, что ее дочь в таком состоянии. Попробуй представить, что было бы, если бы такое случилось с твоими детьми, например. Понимаешь?» Продолжил Клифф, пытаясь убедить меня. Есть чувство, что он все же разделяет со мной мой гнев, но с точки зрения Клифа он услышал эту историю лишь с моей стороны. По возможности, стараясь оставаться спокойным, он пытается видеть все. Другую точку зрения в том числе. Я попробовал также подумать над этим. Мои дети... Однако пока что трудно вообразить такое с Люси. Тогда попробуем с Норн. Что если бы Норн вот так же отправилась в самовольное путешествие сразу после совершеннолетия, исчезнув на много лет? А когда вернулась, оказалось бы, что она стала инвалидом. Более того, с ней был бы незнакомый мужчина и дети от него. Более того, один из этих детей был от какой-то сожительницы и даже не связан кровным родством. Конечно, я был бы в растерянности. Если подумать, наверняка была бы куча всяких сложностей, но... Как эта растерянность вдруг привела к необходимости нового брака? Видимо, ты не совсем понял, даже задумавшись. Оставим в стороне вопрос с детьми. Если она станет женой дворянина, то сможет получить достойный уход и помощь. Я не думал об этом. Скорее всего, потому что хоть такая возможность и есть, это скорее выглядело как попытка не выбрасывать подвернувшийся мусор, а повторно переработать его, сделав что-нибудь полезное. Ты ведь ее мать! И это твоя дочь, которая смогла прибыть сюда после стольких усилий, что за чёрт, проклятие? Я вспомнил лицо Клэр в то время, когда буйствовал в её доме. Даже когда я раскидал охранников, практически уничтожив их своими каменными пулями, она всё равно сохраняла всё тот же холодный стервозный вид. Весь её вид прямо говорил, что она не сделала ничего неправильного, так чего этот парень бушует здесь в ярости? Однако сейчас пелена ярости перед глазами уже не влияет на мой разум. Ноги Клэр тогда явно дрожали, а лицо выглядело слишком напряженным. Но даже так, это не отменяет тех слов, что вышли из ее уст. В любом случае, я понимаю сложившиеся обстоятельства. Пожалуйста, можешь свободно использовать мой дом. Эта земля принадлежит лично папе, и даже если дом латрей захочет что-то предпринять, они не смогут здесь ничего сделать. Благодарю. Выслушав ответ, я вдруг осознал, что не принял в расчет, что дом Лотрея может что-то предпринять в ответ. Я порвал все отношения с Клэр и никогда больше не собираюсь с ней встречаться. Я верю в это, но другая сторона может считать совсем иначе. Возможно, чтобы вернуть тебе Зенит, они намного готовы пойти. Тогда, вероятно, лучше всего будет как можно скорее вернуть Зенит обратно в Шарию. Даже для твоей матери возвращаться сразу же после возвращения в родной город было бы жаль. Хм... «Миллис — это родной город Зенит. Если рассматривать дело так, то, конечно же, она хотела бы осмотреться вокруг и побыть здесь хотя бы немного подольше. Я сам очень хотел бы сводить её по разным местам в городе, когда найду свободное время. Но знаешь... Если захотите выйти из дома, Венди вполне можно доверить провожать вас. Она немного неуклюжа, но является надёжным спутником». Говоря это, Клифф бросил взгляд в сторону незнакомой девушки. Клиф сэмпай, а кто она?» А, прошу прощения, я запоздал представить её. Это Венди. Как бы сказать верно, её отношения со мной примерно такие же, как и у вас с Сильфи. Я понял, можешь не уточнять. Как у нас Сильфи, ясно. Вот оно как, загадка решена. Значит, он всё-таки именно такой старый козёл. Я постараюсь держать это в тайне от Элина Лесан. Нет, стой, просто постой минутку. Не надо сходу предполагать что-то этакое. В панике Клифф все же бросился уточнять детали. Похоже, сегодня в штаб-квартире церкви должна пройти церемония, утрясающая все детали насчет работы там Клифа. Но прежде надо было худо-бедно привести этот дом в порядок, чтобы можно было нормально здесь жить. Для этого он решил нанять служанку. С этой целью он посетил приют, в котором сам когда-то рос. Приют, среди прочего, готовит детей к будущей взрослой жизни, давая даже азы профессиональной подготовки, обучая также работе по дому и даже кулинарии. Таких детей-сирот часто набирают на низкооплачиваемые работы. Венди была самой старшей из всех, скоро она достигнет возраста, когда не сможет больше оставаться в приюте. Так что я решил взять ее к себе в помощь на некоторое время. К тому же, работа по дому здесь поможет ей в будущем. Короче говоря, это что-то вроде подготовительной практики. К тому же, работа на клифа, внука самого папы, даст ей кредит доверия и поможет при устройстве на новую работу. «Я Венди. Я могу заняться работой по дому и прочим подобным». «Можете обращаться ко мне, если что-то понадобится. Спасибо». И правда, как Сильфи. Надо сказать, я было подумал, что у них более тесные отношения, но, короче говоря, она просто подруга детства, с которой он когда-то вместе играл. Однако не совсем понятно, сколько именно лет этой Венди. Надеюсь, никаких недоразумений не возникнет из-за совместной жизни под одной крышей с юной девушкой. Да нет, это же Клиф, так что всё в порядке. Я могу спокойно и без проблем жить здесь, и всё будет хорошо. Однако, все текущие планы рухнули, когда я в ярости выскочил из дома Латрея. При таком раскладе, наверное, лучше всего просто вернуть Зенит обратно домой. Но прежде мне бы хотелось как минимум осмотреть город вместе с Зенит. Хотя Клэр была явно возмущена. Возможно ли, что это не самая лучшая идея? Было бы неплохо поддержать рост влияния Клиффа и при этом полностью подавить дом Латрея, хотя это и не единственный путь развития будущего. Аиша, что ты думаешь? «А?» «Я встревожен, и мне не повредит совет. Давайте узнаем мнение Аиши». «Как ты думаешь, не лучше ли вернуть маму домой в ближайшее время? Или, может быть, лучше задержаться в этом доме и показать ей местные достопримечательности, устроив экскурсию по окрестностям, когда будет время?» Выслушав меня, Аиша скрестила руки на груди, тщательно обдумывая эту идею. Однако сразу же подняла голову, обратившись к лифу «Этот дом действительно безопасен?» «Да». Пусть дома не невелик, но Латрея не смогут так просто проникнуть сюда, иначе это приведет к большим проблемам для них. Предположим, что они готовы пойти на это. Какова вероятность, что Латрея вломится сюда? Она почти не существует, поскольку это поставит всю их семью в крайне невыгодное положение. Положение, да? Поскольку это старуха-человек, который ставит происхождение и статус превыше всего, вероятно, она примет все это во внимание. Она упрямый и весьма неприятный человек, но она не выглядит полной дурой. «Я думаю, всё будет хорошо». Наконец отозвалась Аиша, по-прежнему скрестив руки на груди. «Есть вероятность, что для её семьи, когда её дочь стала такой, она утратила для них всякую ценность». «Именно. Для Латрея ценность Зенит должно быть упала до минимума». Кроме того, выдать замуж человека, не способного даже говорить и сказать что-то против, хотя это в общих чертах и соответствует здравому смыслу этой страны всё равно неправильно. Неудивительно, что Клифф нахмурился». Если силой заставить делать такие вещи, то падает сама священная ценность брака. Нет, конечно, они в своё время оказали немалую помощь поисковой группе регионов Фито. но что ж, если вы спросите меня, то наверняка это всё лишь ради имиджа. В смысле, я хочу сказать, что крепкие семейные связи им не нужны. Нужно было лишь создать хороший образ в глазах окружающих. Нельзя так относиться к членам семьи. После того, как они на собственном опыте узнали, каким пугающим ты можешь быть, братик, они даже не посмели погнаться за нами. Не думаю, что они вообще настолько одержимы мамой Зенит. Да, верно. После того, как мы покинули дом Латрея, хотя мы и шли не спеша, никто не стал преследовать нас. Я думал, что хотя бы стража дома погонится за нами, исполняя свой долг. Не могу понять, то ли они действительно испугались, то ли просто сдались. И все же Клэр знала о моей дружбе с Клиффом. Без понятия, откуда она вообще об этом узнала, но если уж так всё обернулось, она вполне может узнать и что я остановился здесь, и когда именно я соберусь уходить. Думаю, лучше всего будет некоторое время пожить в безопасном месте, где мы будем защищены от враждебных сил, чем немедленно срываться с места, рискуя тем, что нас застанут врасплох где-то ещё. Риск велик, но последствия малы. Если они действительно планируют действовать, то здесь их шансы на успех меньше всего. Как и ожидалось эта Аиши, она хорошо всё продумала. «В таком случае, Родеус...» Тут в разговор вмешался Клифф. «Завтра мне предстоит встреча с дедушкой, почему бы тебе не пойти со мной? После того, как встала эта проблема с домом Латрея, трудно будет свободно передвигаться по стране. Тебе понадобятся связи, верно?» «А это нормально?» Клифф был полностью против моего вмешательства, я тоже не должен рассчитывать на поддержку Клифа. Однако я не уверен, до какой степени это действует. Если он представит меня главе своей фракции, это в итоге станет для Клифа большим достижением. Если смириться с этим, он может представить меня самому папе. И речь тут не только о Зенит, но и о компании наемников. Союз с папой в равной степени будет полезен сразу в двух этих вопросах. Даже не будет нужды лично просить папу охранять Зенет. Сам факт этой связи весьма затруднит дальнейшее вмешательство для наших противников. Благодарю. Обдумав все как следует, я поклонился Клифу. Я все еще в состоянии кое-что сделать. Давайте укрепим дух и продолжим. Часть 2 На следующий день, завтракам мы отправились в штаб-квартиру церкви, а Иша осталась ухаживать за зенит. Здание штаб-квартиры церкви представляло из себя большое здание, увенчанное луковичным куполом. Девизом Святого Королевства Милис были «Мир и покой», преобладающими цветами были «Белый и серебристый». В этой стране лишь это здание бросалось в глаза шутовской вычурной роскошью золота, а уж эта луковица сверху и вовсе выглядела отражением дурного вкуса. Если смотреть со стороны, то выглядит это по-прежнему хорошо — яркое золото, выделяющееся в этом окружении белого и серебряного. Но если присмотреться, так уже не покажется. Всё сразу становится совсем иначе. Тем не менее, для людей, живущих в этом дурновкусном доме, видимо, всё совсем иначе. В конце концов, именно здесь ведь и располагается штаб-квартира церкви Милиса Место, где полно людей наподобие клифа. Пусть оно и выглядит как воплощение дурного вкуса, именно его выбрали своим домом все эти святые парни. Хотя, естественно, я вполне могу понять почему. Даже в моей прошлой жизни политики, религиозные деятели и прочие важные шишки подчеркивали свой статус за счет любви к золоту и роскоши. И в этом мире похоже все примерно так же. Власть-имущие порой так гонятся за внешним лоском и роскошью, что напрочь забывают о настоящей красоте. Ладно, если ограничиться лишь поверхностным общением, то ничего страшного. Я тоже вполне могу блеснуть своим статусом. Достаточно упомянуть, что у меня есть тесные связи с Ириэлем, драконом-богом Орстедом, чтобы создать иллюзию собственной важности. По крайней мере, в доме Латрея это оказалось до странного эффективным. В итоге даже такой человек, как Клэр, поумерила собственный яд. Я большой человек. Очень большой, не какая-то там мелкая сошка. По этой причине я сегодня в моей привычной мантии, это все равно, что моя униформа. Я правая рука дракона, Рудеус Грейрот. Я уже полностью настроился, вот только... Мне очень жаль, но людям без соответствующего допуска вход сюда запрещен. На входе в здание меня сразу остановили что я думал, моего допуска будет достаточно. В прошлый раз меня пускали в компанию Правило, с... по которому допуск рассчитан лишь на одного человека действует с древнейших времен. Вот как. Но получается, в прошлом из-за того, что я был ребенком, к этому не относились так строго. Пробормотал Клифф в затруднении, рассматривая крест на своей груди, который я вчера ему помог достать. Скорее всего, именно это он и имел в виду под допуском. К слову, Клифф облачился в полный официальный наряд священника церкви Милиса. Прошлым вечером он лично подшивал к нему этот крест. Отец Клифф, поскольку вы обладаете допуском, думаю, в таком случае вы сможете получить временный допуск для вашего спутника. Хотя на это и понадобится время. Я понимаю, можешь особо не спешить и делать все, как тебе удобно. Я молча проводил взглядом удаляющуюся спину Клифа. Мой вход был сорван в самом начале, и все же меня не стали выгонять за ворота. Давайте пока просто прогуляемся по местному парку. Часть 3 Хотя внутренняя территория была весьма просторной, здание выглядело не менее большим. Раз эдак в 4 больше поместья Латрея. Всего в нём было четыре этажа. Если смотреть сверху, это был как совмещенный ромб и квадрат. Ромб внутри квадрата. Это не было похоже на восьмиконечную звезду, просто квадрат внутри квадрата. Во внешнем квадрате располагались всякие офисы и служебные помещения штаб-квартиры церкви. Там обитали всякие служащие, связанные с церковью, а священники проводили всякие административные процедуры. Наряду с этим здесь же принимали в лоно церкви и проводили похоронные обряды. Также здесь же продавалась разнообразная церковная атрибутика. В общем, всё, что было так или иначе связано с церкви Милиса, могло быть здесь выполнено, как и ожидалось от штаб-квартиры церкви. Внутри же внутреннего ромба располагались жилые помещения для высокопоставленных служителей церкви и их личные кабинеты и офисы. Там же было что-то вроде главного храма. Допуск туда представлялся лишь высокопоставленным служителям церкви и никому более. Похоже, что даже работники внешних офисов не знали точно, что именно там внутри творится. По сути, это ведь сердце церкви Милиса. Естественно, туда необходим допуск. Пока я тут осматривался, солнце поднялось уже совсем высоко, и я проголодался. Может, всё уже закончилось неудачей, от клифа до сих пор никаких вестей, возможно, он уже в одиночку отправился навстречу с папой. Папа всегда может проявить гибкость, пойдя ему навстречу, а не ведь одна семья. Но я-то посторонний человек. Если внук так внезапно вернулся назад, если он вдобавок к этому заявит, что хочет устроить встречу с каким-то странным неизвестным парнем, вполне естественно проявить по этому поводу осторожность. Хотя мне и неприятно вся эта ситуация с Зенит, я не забыла о своем обещании Эленалис. По возможности хотелось бы случайно не помешать карьере Клиффа, необдуманно потянув его вниз своими просьбами. Даже если на это потребуется куда больше времени, надо попытаться самому устроить эту аудиенцию. Если это, конечно, вообще возможно. Размышляя, я забрел на двор. Всего на территории штаб-квартиры церкви четыре таких внутренних дворика. Хотя квадрат с ромбом и перекрывают друг друга, в четырех углах остается свободное треугольное пространство. Там рассажено множество деревьев, растения в каждом углу соответствуют своему времени года. Сейчас стоит весна, и по стечению обстоятельств именно в весенний сад я и зашел. В весеннем саду повсюду цвели цветы, жёлтые, белые, а также целая палитра разнообразных оттенков розового. с этим зрелищем, я медленно прогуливался там. В прошлом я вот так же часто бродил по лугам, выискивая названия растений в своей энциклопедии, но названия этих растений я определённо не помню. Хотя нет, постойте, вон то розовое цветущее дерево мне знакомо. Оно отложилось в памяти, поскольку название похоже на сакуру. Я даже слышал его где-то совсем недавно, потому сразу припомнил. Смотрите, это сараку в полном цветов. Точно, точно, это сараку. Деревья, растущие на севере асуры на склонах местных гор. Ранней весной на нём распускаются красивые розовые цветы, поэтому в асуре оно известно также как призывающее весну дерево. Из-за своего уникального чарующего аромата оно также весьма популярно среди знати, но поскольку это дерево растёт только высоко в горах, достать его весьма дорого. Королевская семья Асуры владеет личным небольшим лесом таких деревьев, которые потом экспортируются в другие страны. Обо всем этом мне как-то рассказывала сама Ариэль, когда я гостил в Асуре. Да, очень красиво. Это действительно очень подходит вам, Мико. А вы знаете, это дерево Сараку было прислано как подарок из королевства Асура в честь коронации нынешнего папы. Мико сама, вы как всегда чисты и невинны. Смотрите, я словно под дождем из лепестков Сараку. «Микосома, стоя вот так среди всех этих танцующих лепестков, вы выглядите как фея. Это прекрасно!» Там стояла настоящая принцесса. Среди вихря, кружащихся трепещущих на ветру розовых лепестков, она в изящном, как и подобает принцессе, платье со всякими там оборками, танцевала, подняв руки и лицо навстречу этому невесомому ливню. Думаю, её вполне можно назвать девушкой, на вид ей вряд ли многим больше 20 лет. Она выглядела красивой и очаровательной, но немного пухленькой. Венди тоже была пухленькой кое-где, но руки и ноги у неё были стройные. У этой девушки бёдра и предплечья выглядели даже слегка полноватыми. Обе производили впечатление не самых здоровых девушек. Если Венди просто явно не хватало хорошего питания, то здесь налицо был недостаток физической активности. Вокруг этой девушки просто роились мужчины. Человек это к семь. Счастливое лицо. И каждый раз стоило девушке что-то сказать, они сразу начинали поддакивать. Ясно видно их заискивающие отношения. Собственно, как к самой обычной принцессе. Выглядит как кружок задротов-неудачников, вьющихся вокруг идола. Тем более, что среди них нет ни одного красавчика. Просто кучка озабоченных парней с явным возбуждением на лицах. Хотя голубые кирасы, что все они носили, несколько выбивались из образа задротов. М? Однако, несмотря на общий вид этой сцены, она почему-то не вызывала чувства безопасности. Напротив, по спине сразу пробежало тревожное покалывание. Жажда крови? Хотя нет, это естественно. Если подумать, это наверняка или настоящая принцесса, или, по крайней мере, весьма высокопоставленная личность. А её сопровождающая явно не просто кучка обезумевших фанатов. Судя по их движениям и мышцам, они явно обладают неплохой подготовкой. Минимум продвинутый уровень в фехтовании, а вероятнее всего и вовсе уровень святых. И они тоже уже заметили меня. На всякий случай под мантию я сегодня одел магическую броню второй версии. Со стороны я могу выглядеть безоружным, поскольку при мне нет меча или магического посоха, и все же мой вид может показаться подозрительным. Ну или они могут проявить излишнюю бдительность. Но что это? Что за чувство? Некое беспокойство, что начинает клокотать внутри. Сложно объяснить. Тревожное чувство. Возможно ли, что один из них является апостолом Хитагами? Возможно, стоит изучить этот вопрос подробнее? Нет, стой, подумай немного, вспомни про все те критические ситуации, которые возникают, когда произносишь вслух ими Хитагами. Я не должен произносить его лишний раз. Не лучше ли начать с более общих наводящих вопросов? «О, я не видела вас раньше». «Вы новообращенный?» Пока я терялся в раздумьях, со мной заговорили первыми. «А?» Девушка смотрит сюда с невинной улыбкой. Она глядит снизу вверх, сцепив руки за спиной и слегка наклонившись вперед. «Эта поза способна совершенно лишить меня разума, когда так делает Сильфи. Хотя Рокси так не делает. А если бы так сделала Эрис, я бы и шевельнуться не смог, как лягушка, смотрящая на приближающуюся змею. Решимость на пороге смерти». «В чем дело?» Что же делать? У меня нет времени думать над ответом. Так-так, надо сказать, что я не новообращённый. И как-нибудь незаметно подвести дело к Хитагами. А вы... вы верите в бога? Всё произошло мгновенно. Мгновенно трое из этих фанатов задротов обнажили мечи и направили на меня. Остальные четверо отстранили принцессу, укрыв её за своими спинами. Это уже не атмосфера фан-клуба задротов. Теперь это войны на поле боя. Их пристальные взгляды просто впились в меня. Страшно. Опасно. Эти парни определённо опасны. Я не должен был вообще ни о чём спрашивать, надеюсь, я не слишком задел их. Бог существует. Мелис сама и есть Бог. Зачем спрашивать столь неочевидные вещи? Возможно ли, что вы и сами не верите в существование Мелиса сама? Вы не верите в Бога? Неверный! Еретик! Пока они один за другим выпаливали всё это, их взгляда всё больше застилала пелена. Опасно. Это меня заклеймят, как ведьму. П простите, я случайно ляпнул что-то странное, потерявшись в раздумьях. Пожалуйста, простите меня. Для начала давайте просто извинимся, все верно. Здесь же находится штаб-квартиры церкви Милиса. Все здесь верят в существование Бога, их единственного бога Милиса. В таком месте даже не нужно это уточнять. Естественно, я стал выглядеть подозрительным. Пожалуйста, просто простите меня. Грейв, что будем делать? Это вам решать даст. Он, вероятный, еретик. К тому же даже сейчас странно спокоен. Он совершил непростительный грех, так отнесясь к Мико сама. Хорошо, значит убьем. Отлично. Удивительно быстро они все решили. Что ж, готовность действовать этот добродетель. Я бы сомневался, будь это я. Нет, нет, прошу, постойте. Просто успокойтесь. Сначала выслушайте меня. Я просто... Если я сейчас проявлю агрессию, это создаст проблемы для Клифа. Да и этот прекрасный сад будет уничтожен. Вы ведь не хотите видеть, как это прекрасное дерево сараку разносят на кусочки, верно? Этот конфликт нам всем не выгоден. Мы сможем договориться, если всё обсудим. Хотя я так и думал, моё сознание уже переключилось в боевой режим. Я активировал свой глаз предвидения ещё когда они только наставили на меня мечи я сразу направил поток маны в магическую броню. Хоть я и не желаю драки, я не стану колебаться. Это они не пожелали выслушать меня, хоть я и извинился. И вообще, я в плохом настроении со вчерашнего дня. Вы действительно собираетесь поступить так? Когда я произнес это, эти парни разом отшатнулись. Их глаза широко распахнулись. Мои глаза ясно видели, как напряглись их конечности, как сила наполняет их тела, готовясь к стремительному движению. Что ж, наступайте. Стойте! Раздался вдруг величественный голос. Почему-то он кажется таким ностальгическим, сила этого голоса была столь велика, что эти парни разом остановились. «Что вы делаете?» К нам приближалась женщина-рыцарь. Ей было где-то за тридцать. Одета она была точно в такую же, как и эти затроты, голубую броню. Её суровое лицо оставляло чувство храбрости и достоинства. Надо сказать, это лицо мне тоже чем-то знакомо. «Капитан, тут еретик пытался поставить под угрозу сама! Тут же отозвался один из членов кружка задротов. Вот только врать не надо. Это ложное обвинение, я просто пришел посмотреть на Сараку. Молчать! Тихо приказал один из стоящих рядом, направив на меня меч. Не думаю, что мне и правда стоит молчать. Еретик? Тут женщина-рыцарь наконец посмотрела мне в лицо. А, тут я наконец заметил, в том числе и широкую улыбку от уха до уха. «Рудаус? Это же ты, Рудаус! Вот это да, давненько не виделись!» Ещё раз бросив взгляд на окруживших меня мечников, она повысила голос. «Опустите оружие! Это мой племянник!» Когда задроты несколько ошарашено опустили мечи, я тоже, в свою очередь, закрыл свой глаз предвидения. Часть 4 Тереза Латрея, младшая сестра Зенит и моя тетя. Человек, который очень многим помог мне во время нашего путешествия с континента Милис на центральный материк. Похоже, Тереза командир этих парней. По ее приказу все они сразу убрали мечи. К тому же еще и извинились, хотя и с неохотой. Я тоже еще раз извинился за то, что ляпнул такую странную вещь, но, судя по оставшемуся убийственному намерению, они были не особо этим удовлетворены. Они по-прежнему держали принцессу на расстоянии, настороженно глядя на меня. Ты ведь помнишь меня? Или уже забыл? Мы ведь виделись всего лишь однажды. Конечно помню, вы очень помогли тогда с нашим путешествием. Ладно, забудем об этих парнях. Я решил поговорить с Терезой. Это и правда вызывает такую ностальгию. Я слышал, ты уже нанес визит в главный дом семьи, а теперь пришел сюда в штаб-квартиру церкви. Неужели, чтобы навестить меня? Нет, один мой знакомый обещал представить меня главе церкви. Тереза Сан, значит, вы уже опять вернулись сюда? Последний раз, когда мы виделись, я слышал о ее переводе в западный порт. Хотя с тех пор прошло уже 10 лет. Нет ничего удивительного в том, что она уже успела вернуться за это время. А, ну много чего случилось. Тереза пожала плечами с кривой улыбкой. Вероятно, ей тяжело прямо говорить об этом. Что ж, не буду совать нос в чужие дела. И все же есть кое-что, что мне хотелось бы узнать от нее. «Эта история моего визита в главный дом уже распространилась по округе?» «А, не то чтобы очень. Просто слух, что вы с матерью поссорились». «Поссорились. Что ж, это и правда можно назвать ссорой». «Я также слышала, что мать заставила тебя выйти из себя. В любом случае, это на нее похоже. Вероятно, она заявила что-нибудь эдакое в приказном тоне». «Верно. Прошу, выслушайте меня!» «Я встретился с тетей впервые за очень долгое время». На мгновение я было задумался, является ли она моим союзником или нет, но я уже начал говорить не в силах сдерживаться. Прежде чем я сам это осознал, я уже выложил ей все, что случилось вчера. Как я и думал, большая часть гнева все еще кипит внутри меня. Судя по всему, видя это улыбающееся лицо, так напоминающее Зенит, я ощутил покой и не смог устоять. Неужели в этой стране и правда действуют такие порядки? Нет, как ни посмотри, это невозможно, даже если речь о матери. Такое возможно лишь недопониманием. Эм, ну, Рудеускон, ты ничего не говорил, чтобы разозлить мать? Мать – властная женщина, и если ты сказал что-нибудь лишнее, она могла ответить тем же в отместку, так сказать. О чем вы? Я старался как мог стерпеть ее поведение и говорил так, чтобы ничем ее не обидеть. Хм... Задумчиво промычала Тереза, скрестив руки на груди. Там не было ощущения, что это сказано в отместку, наоборот, было чувство, что это всё решено заранее, с самого начала. «Ну, тебе стоит разузнать всё подробнее, когда в следующий раз навестишь главный дом. Хотя мать может быть упряма, она неплохой человек. Скорее всего, это просто небольшое недопонимание». «Ты заявила это так бесцеремонно? Даже если это всё и правда было недопонимание, это не отменяет моей злости. Сейчас я не хочу даже думать о налаживании отношений». Думаю, я вообще не захочу разговаривать с этим человеком еще долгое время. Хотя, если это и правда просто недоразумение, и если передо мной как следует извиняться, в таком случае я тоже принесу свои извинения за то, что разбушевался тогда. В любом случае, Рудеус ты стал таким большим. Хотя нет, лучше будет сказать, что ты повзрослел, став настоящим мужчиной. Тебе сейчас должно быть около 20 лет. Тереза так искусно сменила тему, что я даже не возражал. Я и сам не очень хочу и дальше разговаривать о подобных вещах. «Да, мне уже 22 «Ясно. Уже ведь 10 лет прошло как-никак. А, верно, как там Эрис сама? Все такая же энергичная? У нее был просто невероятный боевой дух!» Спросила Тереза, радуясь как ребенок. Недавнее достоинство и величие словно исчезло без следа. То суровое достойное выражение напоминало бабушку Клэр. Но нет, нет, лучше сразу прекратить думать об этом. Эрис жива и здорова. В прошлом году родила ребенка. «Ребенка?» А, ясно, вы двое поженились. Мои поздравления. Благодарю. Она тоже здесь? Нет, она осталась в шаре. Ей ведь надо заботиться о ребёнке. Ясно, ясно. Хотя это и не просто. Вы делаете всё возможное, чтобы вместе идти по жизни вдвоём. Вдвоём? О, верно же. Она ведь тоже последовательница Милиса. Наверное, лучше не углубляться в детали и не уточнять, что я женат сразу на троих. Да, лучше просто промолчу. Я не хочу невзначай разрушить столь радостный момент долгожданной встречи. Ясно. Замужество. Да, эти когда-то маленькие Рудеус Эрис теперь... Женаты. Ха. Может, мне показалось, но Тереза сразу как-то погрустнела. Судя по реакции, она до сих пор не замужем. Или, может, в разводе? Сколько ей сейчас лет? Зенит около 38, она моложе, значит, где-то лет 35. В этом мире, где совершеннолетие наступает в 15, большинство людей вступают в брак еще до 20. Но... «Как обстоят дела с вашей работой? Лучше пока бросить эти разговоры о браке». «У меня? О, всякое случилось, но ну, в итоге я была назначена в охрану Мику сама. Теперь я командую этими ребятами!» Отозвалась Тереза, бросив взгляд на группу неподалеку. «Из семи двое настороженно наблюдают за нами, остальные прикрывают принцессу. Теперь они даже кажутся вполне мирными ребятами». «Эти парни пугают». А, из-за нескольких попыток покушения в охрану набрали рыцари храма с самыми лучшими боевыми навыками. И они пока вполне справляются, кажется. Ранее Тереза упоминала, что в рыцари храма набирают всяких фанатиков. Видимо, к этому и относится, это ей кажется. Слишком уж резко они перешли от моей случайной бестактности к давайте убьём его. Прежде так Орстад любил действовать. Ну, они не такие уж и плохие ребята, просто немного упертые в своей вере. К тому же, каждый из них просто обожает Мико сама. Это пугает только сильнее. То, как они верят в бога, было прекрасно видно по недавним событиям. Хотя, по идее, бог ведь должен быть добрым и всепрощающим. «Тереза, могу я тоже присоединиться к разговору?» Внезапно раздался голос сзади. Принцесса Задротов вопросительно смотрела на нас. Ее же свита выглядела так, словно готова в любой момент обнажить мечи. «Я случайно услышала имя Эрис». Случайно это не та девушка с огненно-рыжими волосами? Мечница? Она Мико, да? Они просто зовут её Мико Мико. Но интересно, какое у неё настоящее имя? Нёрс? Примечание перевода. Возможная отсылка на песню из японской эроге с аналогичным названием. Мико Мико Нёрс. Может попробовать и правда спросить её? Нет, я должен сам представиться первым. Хотя Клэра назвала меня жалким, когда я ранее первым представился ей, все равно это остается первым правилом вежливости настоящего самурая. Я не успел представиться, я Рудеус Грейрот, подчиненный дракона богу Орстеда. Королева меча Эрис Грейрот, моя жена. Дракон бог и королева меча. Эти пара слов резко повысили насторожность окруживших нас парней. Если они так резко реагируют на слова дракон бог, возможно среди них и правда есть апостол Хитагами. Хотя все семеро отреагировали одинаково, может они и ни при чём. Надо же! Вот значит как! Эрис сама моя благодетельница, что спасла мою жизнь 10 лет назад! Если речь идёт о событиях десятилетней давности, то мы тогда действительно были в Милишионе. Точно, я слышал подобную историю, о том, как Эрис отправилась истреблять гоблинов, и в итоге ей пришлось сражаться с какими-то убийцами. Эрис сама тоже ведь с вами? Нет, к сожалению, ей надо ухаживать за ребёнком, поэтому она осталась дома. Какая жалость. Когда принцесса печально поникла, окружающие нас глаза тоже все разом погрустнели. Даже трогательно как-то. Эти ребята и правда обожают её. Так, стоп, хотя я и назвался, её имя в ответ так и не прозвучало. Интересно, если я тоже должен просто называть её Мико сама. Но в таком случае получается, что я была спасена драконом-богом Орстадом сама. Чего? Это же никак не связано. Мы с Эрис в то время даже имени Орстад не знали. Хотя сейчас ей, правда, подчиненный Орстада, а Эрис сказала, что во всем меня поддержит. Можно даже сказать, что Эрис тоже является подчиненной Орстада, хотя и не совсем. Может, действительно повернуть все так, будто Орстад помог ей через нас? Нет-нет, лучше не начинать знакомство с лжи, которую в будущем легко будет раскрыть. Нет, Эрис и я в то время еще не были знакомы с Орстадом сама. Но если вы Мику сама и правда чувствуете себя в долгу, то я был бы весьма признателен, если в то время, когда произойдет ваша личная встреча, вы постараетесь сдержать враждебность к Орстаду сама. Враждебность? К человеку, с которым я даже никогда не встречалась? Да, все потому, что Орстад сама находится под влиянием подобного проклятия. Когда я сказал это, принцесса подошла ко мне, заглянув прямо в глаза. Её пухленькое лицо с очаровательно круглыми глазами было прямо передо мной. Её глаза не отличались друг от друга, вероятно, у неё нет магического глаза. И всё же я интуитивно понял. Она делает что-то такое. Не знаю, правда, что, этот взгляд не сковывал мои движения, не затруднял моего дыхания или чего-то такого. И всё же ощущение, что она что-то там делает, оставалось. «Похоже, вы говорите правду». Серьезным видом кивнула принцесса через некоторое время. Вы верите? Да, верю. Оглянувшись на Терезу и прочих охранников, на их лицах не отражалось никакого удивления. Они не выглядели так, словно случилось какое-то чудо. Значит, речь идет о способности Мико, этой девушки. Как-то же не человеческая мощь защиту у Зановы. Способность видеть ложь через простой зрительный контакт. Хотя нет, наверное, это ближе к чтению мыслей. Хотя, может, и что-то другое. Это ваша сила? Да, верно. С этого места я хотел бы узнать поподробнее, но её окружение лучше не провоцировать. Безопаснее будет, если я не стану спрашивать. Так что же делать? Орс тут не предупреждал меня об этой Мико. Это плохо. Эти парни, что-то заметив, напряглись ещё больше. Неважно, что я решу, такое чувство, что они готовы напасть в любую минуту. И все же так жаль будет упускать такой шанс разузнать об этом. Я могу больше никогда с ней не встретиться. Я просто должен спросить и узнать это. Для начала глубокий вдох. Мико сама, прошу прощения за возможную грубость, но могу я спросить у вас одну вещь? На всякий случай попрошу разрешения, прежде чем спрашивать. Подобные вещи очень важны. К тому же я не собираюсь что-то выпытывать, просто задам один вопрос. «Да, пожалуйста». За последнее время в ваших снах не появлялся некто, именующий себя богом, и не делился с вами неким откровением? «Нет. Ни недавно, ни вообще до сих пор. И определенно никогда не случится после. Думаю, это невозможно». Отозвалась принцесса с полным убеждением. Она посмотрела мне в глаза, выслушав мои слова. «Ни до сих пор, ни после». И почему-то я полностью поверил этому. Возможно, это как-то связано с ее силой? Возможно, это ее способность не позволяет Хитагами встретиться с ней? Как я и думал, это чтение мыслей? Хитагами, вероятно, будет обеспокоен еще больше, чем я, столкнувшись с личностью, способной прочесть мысли собеседника. Спасибо вам. Я позволил себе немного расслабить плечи. Прекрасно, если она не враг. Даже если Мику сама солгала, пока я просто предпочту поверить ей. Теперь моя очередь. Да, как пожелаете, все что угодно. Или что именно она хочет узнать? Разве она и так не способна читать мысли? Какой смысл расспрашивать? Похоже, эти ее способности не активны постоянно, и она не может применить их без прямого зрительного контакта. Тогда, чтобы избежать этого достаточно, не смотрите ей в глаза. Получается так. Пожалуйста, расскажите мне побольше про Эрис сама. Хорошо. Об этом, значит, ну хорошо. По крайней мере, она не враг, раз не связана с хитогами, так что вполне можно ей довериться. Заодно использую этот шанс, чтобы рассказать, какой же хороший парень президент Орстед. Страховка нашей компании покрывает даже недуги Мико. Вы можете работать в полной душевной гармонии и безопасности, а если все же случится непоправимое, наши сотрудники немедленно окажут вам всю возможную помощь. К тому же мы всегда готовы принять новых талантливых сотрудников. Хотя нет, стоит ли теперь, когда я уже твёрдо решил налаживать связи с папой, пытаться одновременно наладить контакт с этой Мико? Рудеус! Рудеус, ты где? Пока я обдумывал, что же делать, издалека раздался голос, зовущий меня. Это голос Клифа. Похоже, он наконец-то получил допуск. А, прошу прощения, Мико, сама мне уже пора. О, серьёзно? Когда бровки принцессы печально поникли, ее окружение тоже разом опечалилось, одновременно пылая ко мне явной ненавистью. Интересно, это и правда выглядит забавно. Мне даже захотелось остаться и поговорить еще немного. Однако у нас, вероятно, еще будет шанс пообщаться, а пока стоит заняться насущными делами. Я думаю, что останусь в этом городе еще на некоторое время, так что мы сможем еще поговорить об Эрис в следующий раз. Это обещание! Я поклонился на прощание юной принцессе, а также попросил Терезу передать от меня сообщение. Тереза-сан, когда будете в главном доме, передайте леди Клэр, что я сам позабочусь о проблеме моей матери, так что не вмешивайтесь. А также, если она потребует возвращения денег, выплаченных в поддержку поисковой группы регионов и то, оповестите ее, что я готов выплатить любую согласованную сумму золотом. Поняла, я все передам. Буду весьма признателен. Поклонившись Терезии и напоследок еще раз окинув взглядом окружающих нас стражей, я покинул это место. В любом случае, Мико, да? На первый взгляд она выглядит как избалованная принцесса, ну или идол, окруженный под подхалимами. И все же в ней чувствуется некая невероятная бездонная глубина. Судя по всему, она не враг, но кажется, она знает что-то о Хитагами. Так что лучше сохранять бдительность. Я совсем забыл спросить ее имя, ну да ладно. Размышляя, я направился в сторону Клифа, который должен был раздобыть для меня допуск.